У бабки Луши в чулане лежали кипы журналов за минувшие годы. Их натаскали и оставили прежние постояльцы. И Огородов, натолкнувшись на них, жадно принялся за чтение. Его особенно увлекли статьи Докучаева, Стебута и Кайгородова, из которых он с изумлением узнавал, что земля — это живое тело, наделенное чуткой и отзывчивой душой. Как всякий крестьянин с е м ё н Огородов по-дедовски привык оценивать землю по ее пригодности и количеству десятин. Он был связан с нею изнурительным трудом многих и многих поколений, да и сам до службы успел наголодаться и надсадиться на своей пашне, и потому был требователен к ней, чтобы она родила и давала хлеб. Но ему и в ум не приходило, что земля чует пахаря, а в этом убедиться ему было легко и просто – Стоило только вспомнить крестьянскую мудрость, без сомнения наделившую землю разумом. Земля отдыхает, ходит под рожью, сулит на молот, легла под снег, после дождичка обгулялась. Через привычные мужицкие уважительные отношения к земле Огородов близко к сердцу принимал суждения ученых, которые вроде бы и не открывали ему ничего нового, однако все его знания, дремавшие в нем, как бы окропили живой водой. Именно здесь у него появились горячие интересы доверия к Слову. Он стал по-иному вдумчиво читать и слушать людей, и мир все больше и больше увлекал его своим непостижимым разумом. Сегодня... Я буду беседовать с вами, читал он в очередной статье. Затрудняюсь назвать предмет нашей беседы, так он хорош. Я буду беседовать с вами о царе почв Черноземе. Он напоминает нам арабскую чистокровную лошадь, загнанную, забитую. Дайте ей отдохнуть, восстановите ее силы, и она опять будет никем не обогнанным скакуном. То же самое чернозем. в о с с т а н о в и т ь его зернистую структуру, и он опять будет давать несравнимые урожаи. Эти мысли были согласны Семену, радовали и поднимали его. Но через несколько страниц, в другой статье, он встречался с другой правдой, которая тревожила и лишала его покоя, настойчиво требовала каких-то ответных мыслей. «Русское земледелие», — читал он, н а х о д и т с я в полном застое. Земли наши скудны и худородны. Они требуют оживляющего их труда, за что могли бы обогатить мужика своими золотистыми колоссами. Однако Ниве Российской от веку суждено п р о з е б а т ь и чахнуть. Глаза у Семена слепаются, ветерек коптилки нагорел и дымит, и с я к в пузырьке керосин. но он не может оторваться от чтения и нередко засыпает над книжкой, продолжая искать истину во снах. Утром он клялся, что сегодня сразу же после работы кинется в постель и отоспится. Но приходил вечер, и он неизменно впадал в свой книжный запой. Осень отстояла великолепная, с моря дули мягкие теплые влажные ветры, На дубах и клёнах до ноября держались пожелтевшие листья. Зато сорвал их холодный восточный ветер за одну ночь. И сразу пришли сырые мозглые морозы. Зимний Никола утонул в глубоченных снегах. Лекции на курсах давались Огородову нелегко. Он никак не мог угнаться за ходом мысли лектора. Схватывал и запоминал только отрывки. чаще всего не связанные между собой, терял интерес к разговору. Зато с ненасытным наслаждением наблюдал слушателей, своих товарищей, будто все они были его земляками. Он в каждом из них видел что-то родное, деревенское, мужицкое, близкое и понятное ему. Среди слушателей были и вчерашние солдаты, еще в сапогах и рубахах под ремнем, со следами споротых погон на плечах. Были мастеровые, дерзкие, крутые и острые на слово. За передние столы всегда усаживались девушки в ситцевых кофточках и с женской прилежностью клонились к своим записям, без устарегнали строчки огрызками карандашей, а согнутые плечи их, тонкие и опалые под легким ситцем, будили в огородове интерес, нежную жалость и тайную горечь. от своего полного одиночества. Иногда Семену Огородову остро хотелось повидать Зину, но Егор Егорыч при встречах в мастерских в гости его не приглашал. И вообще он переменился, Егор е г о р о в и ч почужел к Огородову, вроде бы даже сторонился его.